2. Роланд выглядел усталым и больным, но сидел на корточках, из чего Джейк сделал вывод, что бедро его не беспокоит и, скорее всего, сам он в порядке. Присел на корточки рядом со стрелком, руки плетьми повисли между коленями. Роланд заглянул на него, ничего не сказал. Вновь перевел взгляд на тюрьму, которую персонал называл Алгулсьента, а заключенные – девартой. Воздух впереди и под ними постепенно светлел. Солнце, электрическое, атомное, какое бы ни было, еще не зажглось. Иш улегся на землю рядом с Джейком, вроде бы снова заснул. Но Джейка зверек, конечно же, провести не мог. «Хайл, и веселого тебе дня!» Сказал Джейк, когда молчание стало уж совсем невыносимым. Роланд кивнул. «Весело начнется, весело пройдет» сам то он выглядел таким же веселым как похоронная процессия. Тот стрелок что при свете факелов танцевал зажигательную камалу в калье бринстерджс должно быть уже тысячу лет лежал в могиле как ты роланд как видишь могу сидеть на корточках ага но как ты роланд посмотрел на него сунул руку в карман достал кисет. «Стар и набит пеплом, как ты должно быть, знаешь. Курить будешь?» Джейк подумал, потом кивнул. «Они будут короткими», — предупредил Роланд. «Я рад, что моя амуниция вернулась ко мне. Там много чего есть, но табака маловато». «Сбереги его для себя, если хочешь». Роланд улыбнулся. «Человек, который не может поделиться привычкой с другим, должен от нее отказаться». Он свернул пару самокруток, используя для обертки какой-то лист, который порвал пополам. Протянул одну Джейку, зажег спичку, чиркнув ее о ноготь большого пальца. В неподвижном, холодном воздухе кан т дым зависал перед ними и лишь через какое-то время начинал подниматься, растворяясь в воздухе. Джейк подумал, что табак горячий, крепкий и залежавшийся, но ничего не сказал. Он вспомнил о тех временах, когда говорил себе, что не будет курить, как его отец. Никогда в жизни. И на тебе идет по его стопам. согласия, если не одобрение своего нового отца. Роланд протянул руку, пальцем коснулся лба Джейка. левой щеки, носа, подбородка. Последнее прикосновение отдалось легкой болью. Прыщи, сказал Роланд. «Дело в здешнем воздухе». Он подозревал, что причина – эмоциональный стресс. Горе, вызванное смертью отца Келлогана. Но понимал, если даст знать об этом мальчику, печаль Джейка, вызванная трагическими событиями в Дикси-Пик, только усилится. «У тебя их нет», – заметил Джейк. «Кожа чистая, как на барабане. Счастливый». «Прощей нет», – согласился Роланд, затянулся. Под ними в занимающемся свете дня лежала деревня. «Мирная деревня», — подумал Джейк. Но она выглядела не просто мирной, мертвой. Потом он увидел две фигурки. С такого расстояния они немногим отличались от точек, которые шагали навстречу друг другу. «Охранники челы, патрулирующие периметр», — предположил он. «Две точки слились в одну». На время, достаточное для того, чтобы Джейк представил себе часть их разговора. Потом вновь разделились. Никаких прыщей, но бедро болит ужасно. Такое ощущение, что ночью его кто-то разрезал и насыпал внутрь битого стекла. Горячего стекла. Но вот тут боль гораздо сильнее. Он коснулся правой стороны головы. Словно треснул череп. «Ты действительно думаешь, что ощущаешь травмы Стивена Кинга?» Вместо того, чтобы ответить словами, Роланд положил указательный палец левой руки на круг, образованный большим и мизинцем правой. Жест этот означал «Я говорю тебе правду». «Это ужасно», — посочувствовал Джейк. «И для него, и для тебя». «Может, да, может и нет». «Потому что, подумай, Джейк, подумай хорошо, только живое чувствует боль. И моя боль указывает на то, что Кинг не будет убит сразу, на месте. Отсюда вывод. Его, возможно, будет легче спасти». Джейк подумал о другом варианте развития событий. Кинг в бессознательном состоянии какое-то время полежит в кювете, А уж потом умрет. Но говорить об этом не стал. Пусть Роланд верит, во что ему хочется. Но было что-то еще. Это что-то тревожило Джейка гораздо больше. Ему становилось не по себе. «Роланд, я могу поговорить с тобой, Дандин?» Стрелок кивнул. «Если хочешь». Короткая пауза. Левый уголок рта чуть дернулся, но не в улыбке. «Если ты хочешь». Джейк собрался с духом. «Почему ты такой злой? На что злишься? Или на кого?» Теперь пришла его очередь выдержать паузу. «На меня?» Брови Роланда поднялись. С губ сорвался короткий смешок. «Не на тебя, Джейк. Отнюдь. Никогда в жизни». Джейк покраснел от удовольствия. «Я все забываю, как силен ты стал в прикосновениях из тебя получился бы отличный разрушитель. В этом нет никаких сомнений». Эти слова не могли быть ответом на его вопрос, но указывать на это Джейк не стал. От одной мысли о том, что он может стать разрушителем, по телу пробежала дрожь. «Ты не знаешь?» – спросил Роланд. «Если ты знаешь, что я, как говорит Эдди, чертовский зол, как ты можешь не знать, почему?» Я могу посмотреть, но считаю, что это невежливо. Но были и другие причины. Джейк смутно помнил библейскую историю о Ное, который в ожидании потопа вместе с сыновьями находился в ковчеге, где и крепко надрался. Один из сыновей набрел на отца, который пьяный лежал на койке, и посмеялся над ним. За это Бог проклял его. Конечно, заглянуть в мысли Роланда – это тебе не подглядывать и смеяться над ним, пока он пьяный лежит на койке, но очень близко. «Ты хороший мальчик», – кивнул Роланд. «Хороший и добрый, да». Хотя говорил Роланд рассеянно, словно думая о чем-то другом, Джейк с радостью умер бы в этот самый момент. Где-то за их спинами и в вышине раздался громкий щелчок, И в тот же самый момент спецэффектовый солнечный прожектор осветил Девар Той. А мгновением позже до них донеслась едва слышная музыка. Мелодия «Эй Джуд», аранжированная для кабины лифта или супермаркета. Внизу пришла пора просыпаться. Для разрушителей начинался очередной день. Хотя внизу, полагал Джейк, работа разрушителей не прекращалась ни на минуту. «Давай сыграем в игру. Ты и я», — предложил Роланд. «Ты попытаешься проникнуть мне в голову и узнать, на кого я злюсь. Я попытаюсь не пустить тебя». Джейк чуть передвинулся. «Мне эта игра не кажется забавной, Роланд». «Тем не менее, давай сыграем». «Хорошо, если ты хочешь». Джейк закрыл глаза и представил себе усталое, заросшее щетинное лицо Роланда. Его яркие синие глаза». Проделал дверь между собой и чуть выше глаз, маленькую, с медной ручкой, и попытался ее открыть. Ручка начала поворачиваться, но через мгновение замерла. Джейк поднажал на нее. Она еще чуть сдвинулась, но снова остановилась. Джейк открыл глаза и увидел, что лоб Роланда покрыт капельками пота. «Это глупо. Я не хочу, чтобы у тебя еще сильнее болела голова». «Неважно. Покажи себя в лучшем виде. В худшем». — подумал Джейк. Но, если уж они решили сыграть в эту игру, он не собирался давать задний ход. Снова закрыл глаза. Опять увидел маленькую дверцу между сдвинутыми бровями Роланда. Приложил больше силы. Резко и сразу. Чем-то все это напоминало армреслинг. Мгновением позже ручка повернулась. Дверца открылась. Роланд что-то буркнул. Рассмеялся, скрывая боль. — С меня хватит. Клянусь бога «Ты силен. Джейк пропустил его слова мимо ушей. Открыл глаза. «Писатель? Кинг? Почему ты злишься на него?» Роланд вздохнул, щелчком отбросил дымящийся окурок. Свою сигарету Джейк давно уже докурил. Фух. «Потому что у нас оказались две работы, хотя могла быть одна. И в том, что на нас свалилась вторая, вина Сея Кинга». Он знал, что должен делать, и, думаю, знал, что будет в безопасности, пока будет это делать. Но он боялся. Он устал. Роланд скривил губы. «А теперь его жизнь в опасности, а мы должны его спасать. И нам это дорого обойдется. Возможно, очень дорого». «Ты зол на него, потому что он испугался?» «Но...» Джейк нахмурился. «Но почему ему не испугаться? Он всего лишь писатель, словопряд». «Не стрелок!» «Я это знаю», — ответил Роланд. «Но не думаю, что его остановил страх, Джейк. Или не только страх. Он к тому же и ленив. Я почувствовал это, когда мы встретились, и я уверен, это почувствовал и Эдди. Он смотрел на работу, которую его заставляли сделать. Она страшила его». И он говорил себе, «Хорошо, я найду себе работу полегче, ту, что мне нравится, и которая мне по плечу. А если возникнут какие-нибудь проблемы, они позаботятся обо мне. Они должны позаботиться обо мне. Вот мы и заботимся». «Тебе он не понравился?» «Да», — согласился Роланд. «Не понравился. Совершенно не понравился. Я ему не доверял». Я и раньше встречал словопрядов, Джейк, и все они более или менее одинаковы. Они рассказывают истории, потому что боятся жизни. Ты так говоришь? Джейк подумал, что это пренеприятная идея, и при этом чувствовал, что в ней есть доля истины. Да, но... Он пожал плечами, как бы говорят, так оно и есть. Кашуме, подумал Джейк. «Если их котет распадется, и виноват будет Кинг?» «Если виноват будет Кинг, что тогда? Отомстить ему?» Такой была мысль стрелка, но глупая мысль. «Все равно, что желание отомстить Богу». «Надеваться нам некуда», — закончил за стрелка Джейк. «Да, но это не меняет дело. Если представится шанс, его трусливый ленивый зад получит от меня хорошего пинка». Джейк расхохотался, и стрелок улыбнулся. Потом Роланд поднялся, скорчив гримасу, и обеими руками обхватил правое бедро. «Зараза!» – прорычал он. «Сильно болит, да?» «Нечего обращать внимание на мои боли. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что интересное». Роланд, чуть прихрамывая, повел Джейка к тому месту, где тропа огибала склон маленькой горы. Вероятно, уходила к вершине. Здесь стрелок попытался присесть на корточки, скривился от боли, опустился на одно колено. Указал на землю правой рукой. «Что ты видишь?» Джейк тоже опустился на колено. На земле валялись голыши и скальные куски. Часть их сдвинулась, оставив следы на каменистой особи. По обеим сторонам от того места, где они оба опустились на колено, Джейк увидел сломанные веточки на, как он решил, мискитовом кусте. Наклонился и вдохнул резкий запах, идущий от излома. Потом вновь посмотрел на следы на осыпи. Их было несколько, узких и не очень глубоких. Если их оставило живое существо, то определенно не человек и не дикая собака. «Ты знаешь, чьи это следы?» – спросил Джейк. «Если знаешь, то скажи». «Не заставляй меня снова бороться с тобой!» Роланд коротко усмехнулся. «Проследи их и посмотри, что найдешь!» Джейк поднялся и медленно пошел по следам, согнувшись в три погибели, словно мучаясь от боли в животе. Следы обогнули валун. Его покрывала пыль. На ней остались отметины, словно кто-то задел за валун, проходя мимо. Осталась на валуне и пара жестких черных волосков. Джейк поднял один из них и тут же разжал пальцы, сдул его с кожи, содрогнувшись от отвращения. Роланд пристально наблюдал за ним. «Ты выглядишь так, словно только что увидел призрака». «Это то ужасно!» Джейк даже начал заикаться. «Господи, что -то это было? Что следило за нами?» «То самое, кого Мия назвала Мордродом. Голос Роланда не изменился – Но Джейк с трудом заставил себя взглянуть в глаза стрелка. Такими они стали холодными. Малой, которого, по ее словам, зачал я. «Он был здесь? Этой ночью?» Роланд кивнул. «Услышал?» Джейк не смог закончить. Роланд смог. «Услышал наш разговор и наши планы. Да, я думаю так. И историю Теда». «Но полной уверенности у тебя нет. Эти следы мог оставить кто угодно!» Однако единственным, что Джейк мог связать со следами, теперь, после того, как Сюзанна рассказала им свою историю, было число лапок чудовищного паука. «Пройди чуть дальше», — предложил Роланд. Джейк вопросительно посмотрел на него. Стрелок кивнул. «Дул ветер, донося до них музыку из тюремного поселения». Джейк подумал, что это мост над бурными водами А также далекие раскаты грома Словно где-то перекатывались кости «Что? Иди по следу» Предложил Роланд, указав взглядом на каменистую особь по обе стороны тропы Джейк пошел, зная, что ему предстоит очередной урок С Роландом учеба никогда не заканчивалась Уроки следовало учить даже под сенью смерти По другую сторону валуна начинался прямой участок примерно в 30 футов, после которого тропа скрывалась из виду. На этом участке отметины следы виднелись более четко. Группами по три с одной стороны, по четыре с другой. Она сказала, что отстрелила одну из лапок. И отстрелила. Джейк попытался визуализировать паука с семью лапками размером с человеческого младенца. И не смог. Скорее всего, потому что не хотел. За следующим поворотом на тропе лежал иссушенный труп. Джейк не сомневался, что его освежевали, но точно он этого знать не мог. Не осталось ни внутренностей, ни крови, ни жужжали и мухи. Лежала кучка то ли пыли, то ли земли, по форме отдаленно, очень отдаленно напоминая что-то собачье. Уиш приблизился, принюхался, поднял лапу и помочился на останке Вернулся к Джейку с таким видом, будто завершил очень важное дело. «Это вчерашний обед нашего гостя», – заметил Роланд. Джейк огляделся. «Он сейчас наблюдает за нами? Как ты думаешь?» «Я думаю, растущим мальчикам требуется отдых». Джейк почувствовал всплеск какого-то неприятного чувства, но анализировать его не стал. Ревность? Конечно же, нет». Как он может ревновать к твари, которая начала жизнь, пожрав собственную мать? Да, с Роландом его объединяла кровь. Если уж точно, он был настоящим сыном Стрелка. Но произошло это случайно. Случайно ли? Джейк почувствовал, что Роланд пристально смотрит на него. И от этого взгляда ему стало не по себе. «О чем думаешь, Димми, да?» – спросил Стрелок. «Ни о чем», – ответил Джейк. Гадаю, где он мог спрятаться. Трудно сказать, — пожал плечами Роланд. На этом холме добрая сотня пещер. Пошли. Роланд добрался до валуна, на котором Джейк нашел черные волоски, а потом начал методично стирать следы, оставленные Мордродом. Зачем ты это делаешь? Резче, чем ему бы хотелось, спросил Джейк. Не нужно Сюзанни и Эди знать об этом, — ответил Роланд. Он собирается только наблюдать, не вмешиваясь в наши дела. Пока. «Откуда ты это знаешь?» Хотел спросить Джейк, но чувство вернулось. Теперь он точно знал, что это не ревность, и мальчик воздержался от вопроса. Пусть Роланд думает, что хочет. Он, Джейк, будет на чеку. И если Мордред окажется настолько глупым, что высунется из своей норы... Меня особенно тревожит Сюзанна. Продолжил Роланд Ее больше всех расстроило бы присутствие Малого И ему будет легче всего читать ее мысли Потому что она мать этого В отличие от Роланда, он и не заметил, что говорит о Мордороде в среднем роде Они двое связаны, все так Могу я рассчитывать, что ты будешь держать язык за зубами? Конечно И старайся охранять свой разум Это не менее важно Я могу попытаться, но Джейк пожал плечами, чтобы сказать, что в принципе он не знает, как это делается. Хорошо, кивнул Роланд. Я буду делать то же самое. Над стик т пролетел очередной порыв ветра. Песня ⁇ Мост над бурными водами ⁇ уступила место какой-то битловской песне, которая заканчивалась исполняемой всеми строкой ⁇ би-бипм, би-бипм, е ⁇!⁇ — Знали эту песню в пыльных, умирающих городках между Гелиадом и Мэджисом? — задался вопросом Джейк. — Жили в некоторых из этих городков Шебы, которые играли в My Car на своих расстроенных пианино, пока лучи слабели и клей, который связывал миры воедино, медленно вытягивался в струны, а миры оседали друг на друга. Он тряхнул головой, стараясь отделаться от этих мыслей. Роланд по-прежнему внимательно наблюдал за ним. И Джейк ощутил непривычную волну раздражения. Я буду молчать, Роланд, и как минимум постараюсь держать мысли при себе. Не волнуйся обо мне. Я не волнуюсь, ответил Роланд. И Джейку пришлось бороться с искушением заглянуть в голову своего Дина и узнать, так ли это. Он по-прежнему считал, что это плохая идея. И дело было не только в приличиях. Недоверие сродни кислоте. Их котет и так очень хрупкий, а работа предстоит очень большая. «Хорошо», – кивнул Джейк. «Это хорошо». «Хорошо», – согласился Эш с такой убежденностью, что оба, мальчика и мужчина, улыбнулись. «Мы знаем, что он здесь», – заметил Роланд. «А вот он, скорее всего, не знает, что нам известно о его присутствии». «При сложившихся обстоятельствах это наилучший вариант». Джейк снова кивнул. Слова Роланда несколько его успокоили. Сюзанна появилась из пещеры, как обычно, на руках и коленях, когда они уже приближались к ней. Понюхала воздух, скорчила гримаску. Когда увидела их, гримаса трансформировалась в улыбку. «Я вижу симпатичных мужчин. Как давно вы, мальчики, поднялись?» «Чуть раньше тебя» ответил Роланд. «И как самочувствие?» «Отличное. Я проснулся с головной болью, но она прошла». «Правда?» – спросил Джейк. Роланд кивнул и сжал плечо мальчика. Сюзанна спросила, голодны ли они. Роланд кивнул. Джейк последовал его примеру. «Что ж, заходите». Она указала на вход в пещеру. «И посмотрим, удастся ли нам решить эту проблему».